В поисках тверди. Автор К. К. Алави. Я хочу поделиться с вами самой большой радостью в моей жизни, как я принял Христа Спасителя. Это рассказ о божественной доброте, о том, как Бог открыл мне свою любовь и указал путь к спасению. Но лучше начать всё с самого начала. Детство. Я родился 15 июля 1951 года. Отец мой был муллой в небольшой деревушке Черекуну в штате Керала на юге Индии. Среди жителей деревни наша семья пользовалась большим уважением за свою глубокую религиозность и строгое соблюдение всех мусульманских обычаев. В число основных обязанностей отца входило чтение Корана на арабском языке правоверным жителям деревушки. Однако за всеми своими занятиями он не забывал учить и собственных детей. До сих пор помню, как после вечерних молитв я сидел у отца на коленях и слушал различные отрывки из Корана. Каждый день для нас начинался и заканчивался чтением Корана и молитвами. Эта строгая духовная дисциплина определила весь ход нашей жизни. Когда мне исполнилось 5 лет, Меня отдали в ближайшую медресе, чтобы я овладел арабским языком и имел возможность самостоятельно изучать Коран. Были в медресе и другие общеобразовательные предметы. В возрасте 10 лет я отправился в обычную школу в местечке Каттакаль, неподалёку от дома, где проучился полтора года. Однако в силу причин, о которых я расскажу дальше, завершить своё образование в этой школе мне не довелось. Знаменательный день Как-то раз в субботу, а по субботам в катакале базарный день, мы с друзьями, возвращаясь домой из школы, заметили на базарной площади большое скопление народа. Подойдя поближе, мы увидели, что вокруг небольшой группы христиан, которые рассказывали обступившим их людям о своей вере, историях из жизни Христа и продавали христианскую литературу, собралась толпа. Поначалу все это показалось нам забавным, И мы начали посмеиваться над проповедниками, но потом всё-таки, даже не знаю почему, купили две брошюрки. Моя называлась Сердце пако, а другу досталась книжечка Путь к спасению. По дороге домой мы обсуждали увиденное и вообще христиан. Ни с того ни с сего вдруг разорвал свою книжку на мелкие кусочки, но я свою решил сохранить, хотя в то время презирал христиан. Придя домой, Я отыскал укромное местечко и начал читать Серце Пака. Там была описана интересная беседа между мальчиком и христианином. Читая книжку, я всё больше задумывался: не является ли упомянувшийся в ней Иисус тем самым пророком Исой, о котором мне не раз приходилось слышать от своих учителей? Правда, на мой взгляд, этот Иисус был совсем не такой, как в Коране. Я прочитал, например, что он мог прощать грехи. Более того, именно благодаря его милосердию герой книжки полностью переменился, и это вызвало у меня несомненную симпатию к Иисусу. Когда я читал о душевном состоянии мальчика, то чувствовал, будто бы христианин обращается и к моему сердцу. Мне даже показалось, что сердце моё пребывает в ещё более плачевном состоянии, чем у того мальчика. Как же освободиться от этой болезни духа? книжка предлагала выход, но я отвергал его, поскольку нас всегда учили, что прощать грехи может один лишь Бог, а не Пророк и Иисус. И все же новое чтение оставило в душе глубокий след. У меня появилось обостренное ощущение собственной греховности. Что же будет со мной, когда я умру? Ведь ни смерти, ни страшного суда не избежать никому. Вот тогда-то, после многих раздумий и раздумий, и созрела мысль побольше узнать об Иисусе с помощью объявленного в книге заочного курса христианского обучения по переписке. Продолжение занятий. Центр заочного обучения без промедления выслал необходимые материалы, но к несчастью почтальон принёс их не мне, а моему дяде. Тот скрыл конверт и обнаружил там христианские брошюры. На следующий день Он показал всё это отцу и другим его братьям, и те решили навсегда положить конец моим занятиям. Вечером, когда я пришёл из школы, отец привязал меня к угловому столбу на веранде и бил палкой до тех пор, пока я не упал. На следующее утро он позвал меня к себе и уже ласково сказал: "Нам мусульманам не следует читать такие книги. Нам они запрещены". Христианские книги особенно опасны. Они такие притягательные, что если станем их читать, то тоже станем христианами. А что же тогда будет с нашей семьей? Община нас отвергнет, как вероотступников, позорящих ислам, и вся жизнь пойдет прахом. Я пообещал отцу, что никогда больше не притронусь к христианской литературе. Я разорвал и сжег свою книжку «Положение». ругая себя за то, что не последовал примеру своего друга и не сделал этого раньше. С тех пор я стал благочестивым мусульманином, не пропускающим ни одной положенной молитвы. Время шло, былые сомнения развеялись, но всякий раз, когда я вспоминал про книжку, в сердце появлялась тревога, и я начинал думать о своей душе. И потом, разве я мог забыть имя Иисус? когда каждый вечер повторял его при чтении стихов из Корана. Наконец пришло спасительное решение изучать жизнь Иисуса по Корану и другой мусульманской литературе. Арабский язык я знал плохо, но с тех пор стал им упорно заниматься под руководством близкого друга нашей семьи Юсуфа Малауи, преподавателя арабского из расположенной неподалеку от дома исламской школы. Вскоре я узнал, что Иса занимает видное место в Коране и хадисах. Мне даже показалось, что в Коране Иса занимает более важное положение, чем пророк Мухаммед. Вскоре и учитель, и все семейство стали весьма подозрительно относиться к моему стремлению побольше узнать про Ису и мягко посоветовали побольше сосредоточиться на Мухаммеде. Однако я по-прежнему продолжал интересоваться теми местами в Коране, где упоминался Иисус, необычной историей его рождения и чудесами, الذي هو تвориل اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت ربي ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتابه والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمها والابرص واحيي الموت باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لا ايه لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم വോ കസാല ഓ മരിാം വെ വേസ്റ്റൂ അസലോയ സിയ സാ സരി സ്ല ബ പസലിന മീര് ഈസ പബലി ജോനത്വരി ഇസറ രോസ്ൂല сказала она Господи откуда будет у меня ребёнок когда меня не касался человек сказал он так Аллах творит что желает когда он решит какое-нибудь дело то только скажет ему будь и оно бывает и научит он его писанию и мудрости и торе и евангелию и сделает посланником к сынам Израиля Я пришёл к вам со знамением от вашего Господа. Я сотворю вам из глины по образу птицы и подую в неё, и станет это птицей по изволению Аллаха. Я исцелю слепого, прокажённого и оживлю мёртвых с дозволения Аллаха. Я сообщу вам, что вы едите и что сохраняете в ваших домах. Поистине, в этом знамение для вас, если вы Верующие. И в подтверждение истинности того, что не спослано до меня в Торе, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. И пришел я со знамением от вашего Господа. Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне, ведь Аллах мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, это путь прямой. Сура 3, с 45 по 50 стих. Я также заметил, что Коран ссылается на Тору, Ветхий Завет и Евангелие, Новый Завет, призывая меня верить в них, поскольку они руководство и свет. Сура 5:46. Особенно часто приходил мне на ум такой стих: "А ин кунта фи шаккин мимма анзальна иляйка, фас'аль-ль-лязина якра'унал-китаба мин каблика. Лякад джа'акаль-хакку мин раббика". ൂൂറ ജന തഗജസ Если Коран призывал Мухаммеда делиться своими сомнениями с христианами, то почему бы и мне не сделать то же самое? И всё же мне было нелегко обратиться к христианам, так как до сих пор мне практически не приходилось с ними общаться. Кроме того, семья моя наверняка не одобрила бы этого. Неподалёку от нашего дома была больница христианской миссии, и как-то раз мы вдвоём с моим приятелем Абдулой решили сходить туда тайком. Там нас встретил местный фармацевт господин Куньюкуню, который любезно помог нам отыскать представителя миссии. Мы были молоды и неопытны, не знали, какой приём нас ожидает, и поэтому заметно нервничали. Однако миссионер очень дружелюбно нас поприветствовал, и вскоре мы уже чувствовали себя как дома. Немного поговорив с нами и узнав, кто мы и откуда, он предложил нам посещать их воскресную школу. и направил в читальный зал библиотеки христианской литературы. Там мы познакомились с библиотекарем, который впоследствии стал не просто моим близким другом, а настоящим братом, помогавшим мне во многих бедах и трудностях. Он записал меня в заочную группу, изучавшую основы христианского учения по Евангелию от Иоанна, и в течение нескольких недель мы с Абдуллой посещали воскресную школу в тайне от родителей, Иногда мой новый друг давал нам деньги на проезд, а иногда мы преодолевали 5 миль от дома до школы пешком. Как-то раз по пути нас поймали соседи. Они стали с пристрастием допрашивать Абдулу и били его, пока тот наконец не сознался, куда мы ходим каждое воскресенье. В следующий вечер, когда я вернулся из школы, я застал маму и сестру в слезах. Они уже знали, что уготовил мне отец. Стоило мне войти в дом, как он тут же набросился на меня, связал, прислонил к стене и сбил, а потом вдобавок ко всему натёр мне лицо и глаза жгучим зелёным перцем. В течение всей этой экзекуции отец не переставал выпытывать, почему я, несмотря на его запрет, продолжаю читать христианскую литературу и как я осмелился связаться с христианами. Мама не выдержала и упала в обморок. Через некоторое время одна из соседок и жена моего брата Взяв меня под руки, помогли дойти до бочки с водой и промыть мне глаза. На следующее утро отец позвал меня и приказал повторять за ним мусульманский символ веры: "Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его". Затем он стал рассказывать мне о порочности христианского учения, об искажении преданий в Евангелии и недостойной жизни христиан. А потом попросил невесту сжечь мои христианские книги. что она тут же исполнила. Вся сцена произвела на меня такое неприятное впечатление, что я горько расплакался. Теперь уж мне больше ничего не удастся узнать об Иисусе из Евангелия и из разговоров с новыми друзьями. Как-то проходя мимо того места, где я сжег сердце Пака, я очень пожалел, что уничтожил эту замечательную книжку. Насколько я помнил, там как раз описывалось то же самое неприятное внутреннее напряжение который я опять испытывал. Я вспоминал радостное облегчение, испытанное мальчиком, получившим прощение, и ещё острее чувствовал на сердце тяжкое бремя греха. Как мусульманин, я знал, что мы сами несём ответственность за свои грехи, и никто не может нести чужую ношу. Сура 6, 164. Тогда как же мог Иисус кого-то прощать? Не в силах разрешить сомнения Я помолился Господу, прося его укрепить и направить меня. Сознание моей греховности ни на минуту не оставляло меня, беспрерывно терзая мне сердце. Через 2 недели я опять почувствовал сильное желание встретиться с моими христианскими друзьями. Мне необходимо было с кем-то поделиться своими трудностями и сомнениями. Миссионер поддержал и ободрил меня, ответил на разные вопросы о христианской вере и обрядах. Большинство его ответов мне пришлись по душе, поскольку по всему чувствовалось, что он хорошо знал не только Библию, но и Коран, и вообще суть мусульманской веры. Домой я вернулся с Евангелием, которое подарил мне мой друг-библиотекарь. Я очень обрадовался подарку, но вместе с тем боялся, что кто-нибудь дома может его увидеть. Поэтому я положил Евангелие в пластиковый пакет и спрятал в лесу под камнем. Потом я частенько ходил в лес читать его, особенно Евангелия от Иоанна. Один стих оттуда со словами Христа приносил мне некоторое успокоение. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня, веруйте. Слова и в меня веруйте производили на меня особенно сильное впечатление. На душе у меня в ту пору было тревожно и горько, но этот стих успокаивал. В следующее воскресенье на пути в воскресную школу я заметил в автобусе своего дядю и прямо затрясся при мысли, что сделает со мной отец, когда узнает, что я нарушил его запрет. Однако, несмотря на это, я всё-таки поехал в школу и провёл некоторое время с миссионером. До того, как я познакомился с крестьянами, у меня было против них весьма сильное предубеждение, поскольку я всегда слышал о них только плохое. Однако, узнав поближе миссионера, его образ жизни и отношения к мусульманам, я понял, что к нему все эти обвинения явно не имеют никакого отношения. Отсюда возникли новые сомнения. Что же, любовь его больше, чем у мусульман? Выходит, Иисус сделал для него больше, чем мой пророк для меня? Вопросы эти приводили меня в смятение, поскольку я привык считать, что все мусульмане, включая христиан, принимающих за Бога Мессию, являются мусульманами. Неверующими, кафирами, и Бог их отвергает. Коран говорит по этому поводу. Лақад кафара лазіна калу инна Аллаха хуал Масиху бну Марьям. Ва калал Масиху, я бани Исраїла абуду Аллаха Рабби ва Раббакум. Иннаху ман юшрик биллэхи, фақад харрамаллаху алейхи лджанна, ва мауаху ннар. وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله إلا, إلا, الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم ني verovali te kotorye govorili vet Allah messia syn Maryam a messia skazal О сыны Израиля, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Ведь кто придает Аллаху сотоварищей, тому Аллах запретил рай. Убежищем для него огонь, и нет для неправедных помощников. Не веровали те, которые говорили: "Ведь Аллах третий из трёх", когда как нет никакого божества, кроме единого Бога. а если они не удержатся от того, что говорят, то коснется тех из них, которые не уверовали, мучительное наказание. Сура 5, 72-73 Надо сказать, что раньше и я считал, что как мусульманин, подчиняющий себя Богу, я праведнее христиан, однако по мере осознания своей греховности я стал понимать, что не я, а миссионер действительно предает себя воле Божьей. Это следует из всех его поступков. Более того, мне ясно, что любовь его идёт от Иисуса Христа. Всё выходило именно так, как в моей первой книжке Сердце Пака. Любовь Иисуса притягивала меня, как магнит. Вот если бы Иисус был и моим учителем, думал я, как бы я его любил. Однако, как только идея стать христианином приходила мне в голову, я тут же гнал её как искушение от сатаны. поскольку всё-таки оставался мусульманином. Из воскресной школы я вернулся в великом страхе и внутренне был готов к любому наказанию. Но прошло 2 дня, и ничего не случилось. На третий день после школы отец схватил меня, швырнул на землю и так избил палкой, что я чуть не умер. Мать бросилась мне на выручку, но тут и ей досталось. Только благодаря милости Божией я всё-таки выздоровел. И опять повторилась старая процедура покаяния. Я произнёс мусульманский символ веры и пообещал отцу больше не общаться с христианами. Но это была только уловка, способ избежать новых побоев. Мой друг Абдулла рассказал о моих злоключениях всей деревне, и жизнь моя осложнилась. Окружающие надо мной смеялись, ругали и даже бросали в меня камнями. Когда я возвращался из школы домой, ото всюду раздавались крики. проклятый вероотступник, поглядите, вот идет Матай, то есть христианин. Даже родственники, друзья и учителя были жестоки ко мне. Я был страшно одинок, измучен и подавлен. Единственным моим другом в то время было Святое Евангелие. Всякий раз, когда представлялся случай, я шел в лес читать и изучать Священное Писание. В тайне, читая Евангелие, Я вновь испытывал в сердце знакомое чувство внутреннего разлада. Его ключевые положения находились в явном противоречии с моими мусульманскими верованиями. Трудно правоверному мусульманину не прийти от них в замешательство. Но зато какая глубина в следующих словах Иисуса. Как тревожат они душу и какие мысли рождают. Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14, 6. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Иоанна 17, 3. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Иоанна 1, 12. «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим» Иоанна 14, 23. Я не знал никого, кто мог бы объяснить мне значение этих стихов, но продолжал просить Господа быть моим проводником. Скованный любовью Боль утихла, и раны мои зажили, Но следы христианской любви и влияния книг остались. Я вновь чувствовал стремление возобновить дружбу со своими христианами и решил поскорее встретиться с ними. Когда я отправлялся в миссию, меня заметили родственники и друзья. В тот момент я так испугался, что твёрдо решил больше не возвращаться домой. Встретившись с миссионером, я поделился с ним своими мучениями, показал многочисленные шрамы, следы избиений и попросил его помочь мне. добраться до Мейсара, где жила моя замужняя сестра. Сестра любила меня, и я не сомневался, что они с мужем позволят мне остаться у них. Однако миссионер всё же посоветовал вернуться домой, сказав, что я смогу уехать только тогда, когда повзрослею, а до тех пор мне следует спокойно жить дома, возростая в вере и любви и оказывая благотворное влияние на семью и друзей. Он заверил меня, что Бог не оставит меня своим заступничеством и всегда будет моим спасителем, защитником и другом. В ту пору я был в 7 классе. Когда наша беседа подошла к концу, уже наступил вечер, и я, побоявшись один возвращаться домой, попросил разрешения остаться на ночь в читальном зале христианской библиотеки. Следующий день я тоже провёл там с моим другом Джорджем, Некоторые из наших соседей знали, что я отправился в христианскую миссию, и явились туда с полицией, чтобы забрать меня. Они потребовали от библиотекаря немедленно выдать меня и даже обвинили его в похищении несовершеннолетних. На это мой друг ответил: "Алла ви находится здесь по своему собственному желанию. Вы можете его забрать, но только больше не бейте мальчика". На подмогу к своим друзьям-христианам пришли несколько мусульман. работавших в миссии, и между ними и моими преследователями началась перепалка. Пока они спорили, я выбежал из дома через заднюю дверь и направился к протекавшему поблизости каналу, сделал вид, будто я просто решил искупаться. Через некоторое время магометаны из нашей деревни обнаружили меня и повели за собой уже в свою мусульманскую читальню под названием Мапиланаду. Там я вновь подвергся настоящему допросу. Все на меня кричали и ругались. Тем временем мама искала меня в домах у родственников. К счастью, вскоре появился мой деверь, вызволивший меня из рук разгневанных мусульман. Как только мы добрались до дома, отец отправил младшую сестру созвать всех его братьев на семейный совет, а у нашего дома постепенно собралась толпа. Когда все собрались, отец обратился к ним с вопросом, «Что будем делать с Салави?» Кажется, мы и так сделали всё, что могли, чтобы удержать его от общения с крестьянами. Что же теперь ещё можно предпринять? Один дядя посоветовал отцу перерезать мне горло. Второй тоже его поддержал самым решительным образом, а у третьего была немного другая идея. Он предложил заморить меня голодом. Ведь если следовать первому совету, всю семью посадят в тюрьму. Услышав такие слова, мама исступлённо закричала. Если вы хотите убить моего сына, то сначала вам придётся убить меня, я горько заплакал. Трудно описать боль и страх, которые я испытал в сердце в ожидании их решения. Наконец, собравшиеся решили воспользоваться советом третьего дяди. После вынесения приговора один из них стал меня жестоко избивать, пока отец наконец не остановил его. Затем он связал мне руки за спиной. И в таком положении я оставался на протяжении 3 недель. По приказу отца мне должны были давать пищу только раз в день. Но когда он уходил из дома, мама меня подкармливала. Как-то раз отец вернулся домой вместе со своим младшим братом и нашим деревенским кузнецом. Дядя попросил меня повторить мусульманский символ веры в присутствии отца. Однако я не мог вымолвить ни слова. Мама и сёстры умоляли меня смириться и выполнить их волю, но я продолжал молчать. Не знаю, что случилось. Кажется, я потерял дар речи. В конце концов, отец приказал кузнецу надеть мне на ноги железные кандалы и приковать цепью к стене. В таком состоянии я пребывал в течение следующих 6 недель. Бывший друг Абдулла, который порвал свою книжку, время от времени навещал меня и расспрашивал тоже заставляет меня поступать таким образом. Он знал, что все началось с книжки. Я не отвечал. Лежа на полу, и скованный цепью, вспоминал слова Святого Евангелия. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте» Иоанна 14, 1. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» Иоанна 8, 32. Спрашивается, не насмешкой ли звучали эти слова Иисуса в моём положении? Нет, пожалуй, даже напротив. В таких трудных обстоятельствах мы лучше всего чувствуем его благость. Он был близок ко мне, как никогда, даже ближе, чем в те минуты, когда я тайком в лесу читал Евангелие. Божественное избавление. Через 6 недель я сбежал. помог мне в этом двоюродный брат матери, который однажды, когда никого не было дома, сломал кандалы. С этого момента мне было позволено жить на воле, поскольку никто не захотел меня снова приковывать. Более того, всё семейство, на удивление, стало относиться ко мне очень доброжелательно. 2 недели я жил дома и всё это время задавался вопросом, почему я должен жить в семье и общении, которые поселили в моей душе не мир, а страх. В итоге созрело решение убежать из дома. Однажды после обеда я посмотрел на маму, и внезапно глаза мои наполнились слезами, ведь она ничего не знала о моих планах. Наступила минута прощания с домом. Я сказал маме, что собираюсь пойти искупаться и ушёл. Пусть простит меня Господь за эту ложь и многие другие обманы, которые тогда по слабости духовной казались мне неизбежными. Я прошёл 10 миль пешком, до железнодорожной станции Тирур и оттуда поехал поездом до города Каликут, находившегося в 30 милях от нашей деревни. Сойдя с поезда, я отправился на поиски работы и в конце концов нашёл место в одном кафе. Но ещё долгое время жизнь моя оставалась неустроенной. Послестствии я узнал, что во время моего заточения друзья-христиане разделяли мои страдания, молились за меня и думали над тем, как помочь, но не могли ничего сделать. Тем временем мусульманские религиозные лидеры приказали всем жителям нашей деревни держаться подальше от христианской миссии и забрать своих детей из их яслей. Мои друзья подвергались различным нападкам. Мусульмане осыпали их бранью через громкоговорители. а у ворот миссии были поставлены стражи, не пропускавшие никого на их территорию. Мусульман пропускали только в аптеку и поликлинику. Правда, вскоре все стало по-прежнему. Через громкоговорителей начал раздаваться другой призыв. «Давайте перестанем беспокоить христиан и будем больше трудиться на Ниве Аллаха». Не прошло и несколько недель, как противостояние закончилось. Владелец кафе, мусульманин, Был недоволен тем, что я записался на очередной заочный библейский курс. В кафе я проработал ещё 5 месяцев, а затем из Калькутты отправился к сестре в Майсар. Оттуда я написал письмо Джорджу с просьбой передать хорошие вести обо мне всем друзьям из миссии, так они впервые узнали, что Господь избавил меня из заточения. Письмо я закончил так: "У меня всё в порядке. Продолжаю непрестанно творить молитву Господню". Проработав год в Майсаре у деверя, а потом ещё полтора года на торговом судне, я вернулся в родные места и там опять встретился с друзьями, которые очень обрадовались моему появлению. К сожалению, с миссионером мне свидиться уже не довелось, поскольку к тому времени он уехал к себе домой, на родину. Через некоторое время я опять вернулся в Майсар и стал работать у деверя в гостинице. Затем по его рекомендации я устроился учеником линейного мантёра на местном телеграфе, но тут меня постигло новое несчастье. Я получил серьезную травму бедра и вынужден был уйти с работы. Но выход нашелся. Вскоре я отправился на лечение в Малабар, где в больнице христианской миссии работал мой друг. Там с его помощью я прошел хорошее медицинское обследование. Кроме того, в Малабаре мы вновь увиделись с миссионером, который к тому времени опять вернулся в Индию. Он был очень рад меня видеть и долго расспрашивал о моих доключениях в иностранстве. От него я узнал, что всё это время многие люди молились за меня. Миссионер дал мне письмо к своему коллеге, который мог оказать мне помощь в лечении. Встреча с новым другом принесла мне большую радость. Более того, впоследствии он стал одним из моих духовных наставников, а его жена моей крёстной матерью. С помощью этого миссионера и его знакомого врача Мне удалось устроиться на лечение в христианскую больницу при медицинском колледже в Веллоре. Вернувшись из больницы, я вступил в индийскую миссионерскую христианскую организацию в Майсаре, где проработал 3 месяца. Я занимался распространением христианской литературы и благовествовал о Христе. Когда сестра с мужем узнали о моей деятельности, они очень рассердились и отказали мне в доме. Но миссионер устроил меня в дом к христианскому пастору в городе Гундулупет. Общение с пастором и его семьёй принесло мне огромную радость и дало возможность на протяжении 4 месяцев изучать христианство. Затем я примкнул к индийской лютеранской церкви и целый год занимался распространением христианской литературы в разных уголках Южной Индии. Пришло время, когда Бог призвал меня к служению. Все эти годы я мечтал поподробнее изучить Библию, поэтому можете представить мою радость, когда наконец представился случай осуществить свою давнюю мечту. В июне 1970 года я поступил на годичные библейские курсы семинарии «Конкордия» в городе Наджер-Каил. В библиотеке семинарий я также обнаружил много хороших книг по исламу. Они помогли мне рассеять ноги из былых сомнений. обретение света. Теперь, когда представилась настоящая возможность учиться, я сделал основной упор на изучение личности и трудов Спасителя путём сопоставления стихов из Корана, где упоминался Христос, с новыми знаниями, почерпнутыми из Библии и личным духовным опытом веры в Иисуса. Прежде всего, меня смущала безгрешность Христа и его власть прощать грехи другим людям. Меня поражал контраст между безгрешным Иисусом и грешными пророками, упоминаемыми в Коране. Взять хотя бы вот этот стих из Корана, обращённый к Мухаммеду. "Лигфира лака Аллаху ма такдам мин занбика ва ма тааххар, ва йутми ниамтаху алейка ва йахдийка сиратан мустакима". Чтобы Аллах простил тебе то то пресшествовало из твоих грехов и что было позже, и чтобы завершил свою милость тебе и повёл тебя прямым путём. Сура 48:2. Терпи же, поистине, обещание Аллаха истинно. Проси прощения за грех твой и возноси хвалу Господу твоему вечером и утром. Сура 40:55. Знай же, что нет божества кроме Аллаха и проси прощения о твоем греху и для верующих мужчин и женщин и Аллах знает и место вашего действия и ваше пристанище сура 47 19 Кроме того в Коране говорится не понесёт носящее ношу другой сура 35 18 Тогда как же мог он или любой из этих пророков нести ношу других людей Но в Коране приводятся и такие слова ангела Гавриила, который говорит о сыне Марии. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого. Сура 19:19. 19. Этот факт подтверждает и хадис Каждого чада человеческого при рождении касается Сатана, кроме Марьям и ее сына. В Евангелии также содержится ясное указание на чистоту и безгрешность Христа. «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Иоанна 8, 46. Далее в Евангелии утверждается, что Христос, и искупает наши грехи. всякий делающий грех делает и беззаконие. и грех есть беззаконие. и вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нём нет греха. 1 Иоанна 3, 4-5 стих. может для того Иисус и был наделён безгрешной душой, чтобы нести бремя других людей, В Коране говорится, что Иисус чист, хотя при этом не объясняется, какую цель преследовал Бог, подарив Марии безгрешного сына. Далее Коран приписывает Иисусу такие свойства, каких нет ни у одного другого пророка или апостола. Его называют словом Бога и духом от Господа. Я ахляль-китаби, ла таглу фи диникум. ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد ീസിനസ മറി ബ്രോസ മരി и его посланников. И не говорите 3. Удержитесь, это лучше для вас. Поистине, Аллах только единый Бог. Сура 4 171. А ангел Джабраил обращается к Марии со следующими словами: قال كذلك قال ربك هو علي هين കസ കസാ ഗോ ഇത് മീൽഷണ സൂര്ജന ഇതാലോ അത് വെ и сделали её и её сына знамением для миров сура 21 91 чтобы далее не говорилось в Коране об Иисусе он предстаёт перед нами как несомненно уникальная личность бог слова и дух от господа по Корану Христос истинный творец целитель способный даже воскрешать из мёртвых коран 3 49 там же говорится о его вознесении на небеса и пребывании там до ныне. Благодаря дальнейшим исследованиям, я начал понимать различия между употреблением выражения «Сын Божий» в Коране и Библии. Коран отрицает возможность того, что Бог зачал или был зачат в физическом смысле слова. Отвергает такое толкование и Библия. В конце концов, я решил для себя, что Иисус может называться «Сыном Божьим», как объясняет это выражение Библия, в духовном смысле. подобно тому, как он же именуется Словом Божьим. Тут я опять был благодарен Корану за то, что он послужил своего рода мостиком к более полному пониманию библейского выражения «Сын Божий» в его уникальном приложении к Иисусу. Не вызывает никакого сомнения, что мусульмане отвергают библейскую историю о смерти, воскресении и вознесении Христа на основании следующего стиха из суры «Женщины». «Ва кавлихим» മരിയ വര ബുസു посланника Аллаха, а они не убили его и не распяли, но это только представилось им. И поистине, те, которые разногласят об этом, сомнении о нём. Нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они не убивали его, наверное. Сура 4, 157-й стих до 159-го. Правда, в других местах в Коране всё-таки содержатся упоминания о смерти Иисуса. Однако мусульманские богословы существенно расходятся в толковании соответствующих стихов. Вот некоторые из наиболее существенных. "Вас-саламу аляйя йаума вулидту ва йаума амуту ва йаума убъасу хайя". И мир мне в тот день, как я родился, и в день, что умру. في يوم قد بدو воскрешён живым سوره 19 33 اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم വോസ് ഓ സാ യു പകു തീശൂ ചർന്നീ വെറിയു ചസല വീഷ് ചീറ വലി ദ വസ്കൃ പത്തനെ വാഷ വസര റു между вами относительно того, в чём вы разногласили. сура 3 55. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد Я не говорил им ничего, кроме того, о чём ты мне приказал. Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Я был свидетелем о них, пока пребывал среди них, а когда ты меня успокоил, то был наблюдателем за ними, и ты свидетель всякой вещи. Сура 5, 117. В двух последних стихах обратите внимание на такие фразы, как я успокою тебя. Сура 3.55 И «Когда ты меня упокоил» Сура 5.117 В оригинале им соответствует выражение «мутавафика и тавафаитани». Многие уважаемые мусульманские богословы в комментариях к Корану переводят этот глагол как «лишить жизни» или «умертвить», указывая на то, что смерть Иисуса предшествовала Его вознесению на небо. В любом случае Библия не оставляет места для различных толкований относительно времени, места и обстоятельств смерти Иисуса. Он был распят, умер, а затем похоронен. Казнь происходила за стенами Иерусалима. В то время Пилат был римским наместником в Иудее. Таковы исторические факты. В Библии неоднократно говорится о смерти Иисуса в самых недвусмысленных выражениях. Столь же ясно Библия показывает связь между смертью Иисуса, его воскресением и вознесением, а также цель и значение этих трёх великих событий в его жизни. Таким образом, мои размышления над образом Христа в Новом Завете помогли мне понять эти и многие другие места из Корана. В них показаны не только особые отношения Иисуса с Богом, но и ясно вырисовывается особая цель Творца, пославшего Иисуса. слово Господне в этот грешный мир. И снова я вспомнил книжку Сердце Пака. Ведь и там говорилось, что Бог послал всем грешникам своё слово прощения лишь через одного Иисуса, через его смерть на кресте и воскрешение из мёртвых. Чем больше я читал Библию, тем сильнее изучало это слово и во мне, рассеивая одно за другим все сомнения. Однако один вопрос все же продолжал меня озадачивать, как же быть с явлением Мухаммеда, которое, согласно Корану, было предсказано Иисусом. Иисус сказал Иисус и Мариам «Я бани Исраиля, инни Расулу Аллахи илейкум, мусаддикан лима байна ядайя минат-тавраа, ва мубаширан би Расулин яти мин ба'ади исмуху Ахмад». വസാ സമ പീ യപുഷീ അപസ് കൃത് പോസ് റമദർ ജന то они сказали: "Это явное колдовство". Сура 61:6. По арабски Ахмед благословенный или слабимый. И это слово имеет тот же корень, что и имя Мухаммед. Мухаммед. Следовательно, данное место в Коране означает, что Иисус предсказал явление Мухаммеда, не правда ли? По крайней мере, так меня учили, и я в это верил. Я изучал Библию, чтобы узнать, что там говорится о Мухаммеде, но ничего не нашел. Тогда я стал задавать этот вопрос своим учителям, но и они подтвердили, что в Библии ничего об этом не сказано. Однако, заглянув однажды в мусульманский комментарий к Корану, я все-таки нашел там несколько цитат из Библии, приведенных в поддержку такого понимания стиха 6, суры 61. Главный упор там делается на следующий стих из Евангелия. И я умолю отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Иоанна 14:16. По-гречески утешитель параклетос, ведь язык оригинала греческий. Составитель комментария делал упор на то, что изначально в греческом тексте Евангелия употреблялось слово переклутос, что означает благословенный. По его мнению, христиане впоследствии заменили переклутос на Параклетос, чтобы убрать ссылку на пророка Мухаммеда. Прочитав это, я пришел в немалое смущение. Греческого я не знал, и кроме того, мне было совсем нелегко отказаться от веры в Мухаммеда, по-прежнему занимавшего довольно значительное место в моей душе. Я решил выяснить этот вопрос у преподавателя греческого, и тот ответил, что в греческом тексте Евангелия от Иоанна нет и не было слова «переклутос». Затем он очень ясно объяснил мне значение изначально употреблявшегося в Библии выражения параклетос. Дело в том, что в этом стихе Иисус говорит о сошествии Святого Духа. Деяния 2 глава с 1 по 11 стих, который всегда пребывает с людьми Божьими, как их утешитель и руководитель. С тем же вопросом я решил обратиться в молитве к Богу, попросив его дать мне ясное разумение. Однажды вечером, помолившись, я лёг, но не мог уснуть, и в тишине услышал голос, или во всяком случае мне почудилось, будто я слышу обращённые ко мне слова: "Встань и прочти". Вначале я принял всё это за игру воображения, но призыв повторился вновь и вновь. Тогда я встал, раскрыл свою Библию и несколько раз прочитал следующее место из Евангелия от Иоанна: "Если любите меня,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 В голове у меня сразу же возникло несколько вопросов. Разве тебе когда-нибудь приходилось читать в Коране или хадисах, спрашивал я себя, что Мухаммед это дух истины, который всегда с тобой, утешитель, которого мир не видит и не знает, но который пребывает в тебе. Тут я понял, что в этих словах не содержится никакого предсказания о пришествии пророка, и что они никак не могут относиться к человеческому существу. Более того, Я вспомнил о том, как сбылось это предсказание во времена первых христиан, о чём повествует Деяния апостолов, вторая глава, с 1 по 11 стих. Наконец-то я постиг великую истину. Утешитель, которого обещал Иисус, это Дух Святой, вечный дух живого Бога, а не ангел Гавриил. Впоследствии я на собственном опыте испытал силу Святого Духа. Через него я пришёл ко Христу. Слава Тебе, Боже! Аминь. С осторожностью и вниманием я продолжал читать книги Ветхого и Нового Заветов. В Библии я открыл богатство, о котором даже никогда не мечтал. В ней есть сила просвещать тех, кто действительно желает обрести божественное откровение и руководство. Она показала мне мое истинное «Я», мое грешное сердце и духовную слепоту. Из этой вечной книги я... Я понял, что должен нести все мои грехи и вопросы к Богу, прося их разрешения во имя Иисуса Христа. Иисус пришёл в этот мир, чтобы найти меня. Он умер за мои грехи и восстав из мёртвых, вознёсся на небеса, и настанет время, он вернётся вновь. Я убедился, что Священное Писание истинное слово Божье. Библия дала мне ответ на беспокоившие меня вопросы. Ее живая вода утолила мои печали и насытила мою душу. Наконец-то я открыл для себя то, чего недоставало мне в моем прежнем духовном опыте. Я без сомнений уверился в том, что в Библии верно и аккуратно описаны труды и учения Иисуса. Это таинство – пришествие вечного Слова Божия в наш мир в облике человека. Теперь я уверился, что я не могу. В истинности его смерти, воскресения, вознесения и второго пришествия, чего раньше не понимал и потому относился к христианству с предубеждением и даже ненавистью. Библия благовествует о божественной силе спасения, о любви Господа ко мне и всем людям. И эта благая весть несет в душе мир. Божественная любовь нашла наиболее полное выражение в Христе, Его крестной смерти за наши грехи и воскресении.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 отменяет всё, что в ней написано. И всё же хотелось бы, особенно если они осознают святость Бога и свою собственную греховность, чтобы эти люди всерьёз задумались над смыслом, который содержит священное писание, а потом пусть делают выводы и идут к истине своим собственным путём, как делал в своё время автор этих строк. Великое решение. 19 июля 1970 года я решил окончательно посвятить себя Иисусу Христу. Покаявшись во всех своих грехах и сомнениях, я соединился с ним и его всепрощающей любовью в таинстве крещения. Когда начался обряд, меня всего охватила дрожь. Я чувствовал, как в меня входит божественная сила и поднялся с колен другим человеком, с миром в душе, радостью в сердце и ясной твёрдостью мыслей. И сегодня я по-прежнему испытываю ту же радость, надежду и уверенность в правильности избранного пути. Мне трудно это объяснить, но сердце моё чувствовало и верило, что все мои грехи смыты драгоценной кровью Иисуса Христа, и через это я получил силу к новой жизни с любовью. А в душе моей с тех пор воцарился сам Господь наш Иисус Христос. На службе Господней Скорее мне представилась возможность поработать в христианской организации под названием Operation Mobilization, занимавшейся благовестием Евангелия в разных районах Индии. В таких трудах прошло около 2 лет. За это время я лучше узнал, что значит на деле быть последователем Иисуса, и благодарен Творцу и моим друзьям из Operation Mobilization, трудное для меня время протянувшим протянувшим працкую руку помощи и давшим мне возможность поработать вместе с ними. Затем я вернулся в теологическую семинарию «Конкордия», где завершил полный курс «Богословие» в 1975 году. В настоящее время я занимаюсь тем, что несу свет Евангелия своему народу, особенно в своем родном штате. Дай Бог, чтобы он принял великий дар спасения, который несет ему Иисус Христос. «Я есть им путь и истина и жизнь».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 Заключение. Я принял Иисуса Христа как своего спасителя. Он смог изменить мою жизнь, дав мне счастье, мир и надежду. Спаситель укрепил меня, когда я был слабым. Как живой Бог, он приходит в мою жизнь, чтобы дать ей новую цель и обещает мне вечную жизнь на небесах. Я знаю, что принадлежу к небесной семье Господа моего. и верю словам великого пророка царя Давида. «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня» Псалом 26, 10 Во всех моих бедах, сомнениях и искушениях мне достаточно лишь обратить свой взор на него, как все проходит. В минуты одиночества, усталости и грусти я всегда возношу хвалу Спасителю за его благость. Иисус сказал «Подожди, Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Иоанна 15, 16. Не я его избрал, но он избрал меня. Благодаря ему история Пака стала историей о лаве. Слава отцу и сыну и святому духу и ныне и во веки веков. Amigo